Солнце в новых черемушках. Солнце в новых черемушках истинно высоко, Но не светит слогу упавшему твоему. «Вот тебе сто рублей, купи себе молоко», — Говорит незнакомец, и радуешься ему. Это город, где мне платили за то, Что я изумительно сонной шарахалась умирать. По стежочкам-шажочкам, как маленькая швея, Вырисовывала маршруты по номерам. И осталось бы жить, да и есть у меня где жить. Пыль на верхней строке приоритет листа слишком въедлива, как поверхность, не дыши. Вспомним через полвека, кем мы хотели стать. Одинаковый сон прольется двум парам глаз, останавливая неначатый разговор. «Ничего, научусь. Нам в девятый класс». На перемене выйдем на задний двор. Я прилежнее, чем круг, чертила глаза углем, продолжая с тобой больной андрогинный род, где сюжет крополем самокруточным подпален, там и жизнь, и окно, в которое только вход. Эта страшная тайна пахнет не миндалем, значит, будет еще как минимум третий год.